Имя файла. Хороших девочек не убивают. Второй сезон. Телефонное интервью с Джорджем Торном. Пипа. Джордж, запись включена. Завтра в школе я дам тебе подписать специальную форму, а пока устно прошу согласия на использование твоего голоса в публичном подкасте. Джордж. Да, я не против. Пипа. Хорошо я перешла в дальний угол кафе как слышимость джордж намного лучше пипа итак ты прочитал мое сообщение повтори пожалуйста еще раз то что начал рассказывать с самого начала джордж но я его видел пипа извини чуть раньше где ты был в пятницу вечером джордж а понял В пятницу, после поминок, я пошел на отрыв к Стивену Томпсону. Наверное, Энд сказал тебе, «У нас важная игра на следующей неделе, так что я много не пил и хорошо помню, что там было». Я видел этого парня в гостиной. Он стоял у стены, ни с кем не разговаривал. Что, думаю, за тип? Обычно на отрыв приходят одни и те же, поэтому я его и запомнил, но я с ним не общался. Ипа, хорошо. Теперь расскажи, когда ты увидел его второй раз, Джордж». «Ага. Немного погодя, я вышел на улицу покурить. На крыльце стояли Джаз и Кэти М. Кэти о чем то плакалась Джаз, а тот парень, Джейми Рейнольдс, расхаживал взад и вперед по тротуару перед домом и с кем-то говорил по телефону». Причем выглядел каким-то взволнованным. Вроде как сердился, но не так уж. Голос дрожал. «Пипа, ты слышал, о чем он говорил?» «Джордж». «Совсем немного. Когда я прикуривал, он сказал, «Нет, я не могу это сделать». Или вроде того. И повторил пару раз, «Я не могу это сделать, не могу». «Мне стало интересно, и я вроде как в телефон смотрю, а сам прислушиваюсь». А Джейми начал качать головой и говорит, «Я знаю, что пообещал сделать, но...» И замолчал. «Пипа, тебя заметил? Понял, что ты его слышишь?» «Джордж». «Вряд ли. Он полностью сосредоточился на разговоре, даже другое ухо прикрыл, чтобы лучше слышать». Какое-то время только слушал, продолжая ходить взад вперед А потом сказал, «Я позвоню в полицию» или что-то вроде. «Пипа, а как он это сказал? С угрозой или как будто предлагал помощь?» «Джордж». «Не знаю, не понял». Несколько секунд он молча слушал, сначала спокойно, а потом начал заметно нервничать. Помню, он упомянул что-то о ребенке. Пипа. О каком ребенке? Джордж. Понятия не имею. Я четко услышал слово ⁇ ребенок ⁇ А потом Джейми поднял глаза, наши взгляды встретились, и он, видать, сообразил, что я подслушиваю, потому что, не переставая говорить по телефону, пошел прочь от дома. И последнее, что я услышал, было ⁇ не думаю что смогу это сделать пипа в какую сторону он пошел джордж на главную улицу пипа джейми вернулся в дом джордж нет я там еще минут пять стоял он ушел с концами пипа в какое время все это произошло хотя бы примерно джордж Почти сразу после его ухода я написал знакомой девчонке из Чешемской школы, прислал ей мем про губку Боба и... Да неважно. Короче, в мессенджере стоит время отправки. 22.32. Пипа, 22.32? Супер, Джордж. Большое спасибо. А ты не понял, с кем разговаривал Джейми? С мужчиной или с женщиной? Джордж. Нет. Могу сказать только, что разговор ему не особо нравился. А ты считаешь, с братом Конора все в порядке? Наверное, надо было раньше сообщить, что я его видел. Может, если бы я прямо тогда написал Конору... Пипа, не расстраивайся, ты очень помог. Конор это точно оценит.